А мне говорить не с кем. Опять говорю с мамой. Спустя минут пять понимаю, что я просто очень скучаю. Что делать? Ушла мама рано, туда, где не нужен рассвет. Она со мной вечно рядом. Так важен ее мне совет. Та боль, как открытая рана. Со мной любви маминой свет.